Глава пятнадцатая. «Асоль, Кристина, Саша, задержитесь, пожалуйста». После лекции, щелкнув замками своего темно-коричневого портфеля из натуральной кожи, Григорьев подозвал нас к себе. Крис глянула на меня, дав понять, что если ей что-то не понравится, она церемониться не будет. Говорить тет-а-тет -тет с Яном Валерьевичем пока что совершенно не хотелось. Все воскресенье я провела дома в одиночестве в обнимку с ведерком мороженого. Нет, не плакала, но почти сутки смотрела в одну точку, пытаясь поймать за хвост троем кружащие мысли. Хотелось верить, что до личного разговора дело не дойдет, хотя надежды, конечно, было немного. «Саш, Сергей Валерьевич мне сказал, что ты все выходные интерфейс правил». «Да», — щуплый парень смутился и нервным жестом почесал нос, чтобы подвисало поменьше, нашел там пару мест, где можно было причесать. «Сергей Валеевич вроде бы одобрил». «Да, я тоже глянул, хорошая работа, просто у нас не принято так без предупреждения перерабатывать. Мы такими темпами на вас денег не напасемся». «Да я же на чистом энтузиазме». Парень выпучил глаза и тряхнул головой так, будто ему предложили что-то неприличное. Пру «Просто интересно было в коде покопаться». «Какие вы все инициативные, однако». «Ладно, иди премию все равно выпишем». Григорьев переключил свое внимание на нас с Кристиной. До этого мы стояли в сторонке и шепотом обсуждали происходящее. «Так, что я у вас хотел узнать?» «Может быть, что-то о прошедшей презентации?» Нагло бросила подруга, за что я дернула ее за рукав кофты. Не хватало самим на конфликт нарваться. Но Григорьев, кажется, иронии не заметил или сделал вид, что не заметил. Несколько секунд он копался на подкорках сознания, после чего ударил руками по столешнице и на выдохе произнес. «Ладно, Кристина, иди. Если вспомню, передам через кого-нибудь или напишу». «Хорошо, как скажете. Соль, я тебя подожду». Девушка нарочно забросила свою сумку на первую парту соседнего ряда и сама забралась на стол верхом, скрестив ноги. Григорьев несколько секунд буравил ее ледяным взглядом, но Кристина была умной. Она отлично знала, когда нужно притвориться глупой, поэтому лишь пожала плечами. «Кристина, подожди, пожалуйста, за дверью». «А, конечно!» Подруга демонстративно спрыгнула со стола, чем заставила меня изрядно покраснеть. Просто я не думала, что у вас рабочие вопросы решаются тета-тет. -тет. Когда подруга вышла из аудитории, я была краснее помидора, но старалась не подавать виду. Мол, ничего необычного не происходит. Так, о чем мы хотели поговорить? Мужчина наконец пришел в чувство и обогнул стол, чтобы встать прямо напротив меня. Я с вами говорить не хотела. К моему счастью, голос прозвучал уверенно и ровно. И хоть близость мужчины сейчас дарила какие-то приятные ощущения, возникающие внутри, я находила в себе силы оставаться холодной и равнодушной. Всем видом я показывала, что не настроена на открытое общение, не смотрела Григорьеву в глаза, скрещивала руки на груди в попытках закрыться. Глупо, наверное. Может быть, из-за этого он видел во мне маленькую обиженную девочку? Как дела после презентации? Тебя не задели все эти вопросы касательно... «Все в порядке», — перебила я на полусловие. «По-моему, презентация прошла успешно, все довольны. Кристина говорит, что упоминания в прессе бьют все рекорды». «Да, так и есть. Секунду мужчина что-то вспоминал или придумывал повод задать еще один вопрос, но так ничего и не сообразил. Ну, раз все хорошо, до встречи в офисе. Когда там появишься?» «Не знаю. Пришлось откровенно врать, чтобы поддерживать напускную холодность. Может быть, завтра из дома поработаю, еще не решила». «Ну хорошо, тебя подбросить?» «Спасибо, я с Кристиной. Кое-как у меня получилось сдержаться, чтобы не бросить какую-нибудь колкость касательно Лики, но это было бы уже точно лишним». Так что мысленно я похвалила себя за сдержанность и вышла к Кристине, которая у дверей аудитории едва не ухом терлась о стену, чтобы подслушать наш разговор. Но я только отмахнулась, дав понять, что ничего интересного не произошло. И хоть все твердили мне, что в ближайшее время с Григорьевым лучше не пересекаться, запереться дома я, увы, не могла. «Во-первых, в четырех стенах, и пусть это были стены двухсотметровой квартиры, сердце болезненно щемило от одиночества. Во-вторых, мне нужно было решать рабочие вопросы. Или же я просто находила поводы, чтобы появиться в офисе в свободный от учебы день? Рима Николаевна раздалось где-то позади меня в третий раз, и я, наконец, обернулась, заподозрив неладное». Рима в пустом коридоре ожидаемо не было, только на противоположном его конце был молодой мужчина, постепенно приближающийся ко мне. Когда между нами осталось расстояние в несколько шагов, я чертыхнулась про себя и за мгновение прогнала в голове сотни мыслей. Это был Корякин, у которого в пятницу я проводила собеседование, прикинувшись сотрудником по подбору персонала. И он меня узнал даже со спины, при том, что до этого видел в вечернем платье с прической и макияжем. Добрый день. Молодой мужчина, еще более элегантный и статный, чем во время видеозвонка, подошел ко мне и пожал руку в знак приветствия. Марк Витальевич, помните? Я вчера прошел техническое собеседование, и сейчас вот как раз к вам иду оформить документы. Марк Витальевич, понимаете, я даже не сразу сформулировала мысли, потому как вместо них вырывались лишь нервные смешки. Вышло небольшое недоразумение. На самом деле я не HR просто подменяла Риму Николаевну, а с ней вы сейчас познакомитесь при оформлении документов. Вот оно что! Мужчина понимающе улыбнулся и кивнул. Тогда давайте снова знакомиться. Марк Витальевич Корякин, финансовый консультант. Очень приятно. Можно просто Соля, я член команды разработки. В таком случае просто Марк. Мы еще раз пожали друг другу руки и уже вместе пошли по коридору в направлении кабинета Римы Николаевны, дорогу до которого из нас двоих знала только я. «Давно тут работаешь?» «Даже месяца еще нет, так что я тоже новенькая». «В таком случае мне повезло». Мужчина посмотрел на меня и улыбнулся своей очаровательной улыбкой. «Может быть, в обед выпьем кофе? Расскажешь мне немного про команду, про офис?» «Думаю, да. Давай встретимся в час в кофейне на первом этаже. Идет?» «Буду ждать». «А вон, кстати, Рима Николаевна. Я кивнула в сторону девушки, которая беспечно болтала с девчонкой из бухгалтерии, уминая кокосовые конфеты из уже почти пустой коробки. Хорошего дня, Марк, и до встречи!» Весь день я старалась работать в открытом офисе подальше от кабинета Григорьева, чтобы не встречаться с ним ни телами, ни взглядами. Но будто специально судьба сводила нас в пространстве всякий раз, когда я отрывала голову от работы. То Ян Валерьевич оказывался рядом и приходилось сдержанно улыбаться – то он шел в нескольких метрах, и мы, как назло, встречались взглядами. К обеду я была так раздражена этими совпадениями, что едва могла концентрировать внимание на работе. И только часы ознаменовали начало обеда, я отписала Кристине, что пью кофе с коллегой и покинула open space. Кофейня на первом этаже офисного здания не пользовалась особой популярностью среди сотрудников в силу наличия у нас кофемашин. Сюда захаживали только на какие-то переговоры или неформальные посиделки вроде той, какая была сейчас у нас. Марк уже сидел за одним из столиков и отбивал пальцами ритм незатейливой мелодии. Мы переглянулись, улыбнулись, и мужчина поднялся со своего места в знак приветствия. Он был выше меня, пожалуй, на пол головы, да и в плечах пошире. Марк вообще обладал спортивной комплектацией тела, которую не скрывали ни рубашка, ни темно-серый пиджак. Да я бы определенно назвала его «красивым» по общепринятым меркам. «Привет еще раз». «Хотел предложить, может, дойдем до какого-нибудь кафе и пообедаем, а то кофе как-то несерьезно?» «Мы же просто поговорить хотели», — попыталась воспротивиться я. «Одно другому не мешает. Идем. Я хочу поболтать и угостить тебя обедом». Продолжать сопротивляться я не стала, поэтому мы сменили локацию на уютное кафе азиатской кухни, до которого можно было дойти по наземному стеклянному переходу из нашего офиса. Я слегка смущалась в компанией Марка. Конечно, это была просто встреча коллег за чашкой чая и тарелкой том-яма, однако в сухом остатке я все равно сидела напротив едва знакомого мужчины в кафе. Тебя интересует что-то конкретное или мне просто рассказать про офис? Можешь рассказать, но сначала одно уточнение. Слушаю. Я старалась не смотреть мужчине в глаза, поэтому спряталась за чашкой с чаем, сделав вид, что очень увлеченно наслаждаюсь его ароматом. Давай говорить только в случае, если это комфортно для тебя. «Не в моих правилах влезать в чужую личную жизнь, тем более так сразу. Просто все эти новости про Григорьева с тобой, а потом с его девушкой...» «Нет-нет, что ты!» Я активно замотала головой и даже почти искренне рассмеялась. «Пустые слухи, не имеющие ничего общего с правдой. Мы просто начальник и подчинённая, поэтому подобные темы меня нисколько не задевают». «Тогда отлично. Просто не хочу, чтобы ты из-за меня испытывала дискомфорт». Мужской поступок я оценила и приступила к рассказу о офисе. Точнее, о том, что я сама успела узнать о нем и его обитателях. Марк оказался прекрасным собеседником, умным, тактичным. Он внимательно слушал меня, задавал какие-то вопросы и разбавлял разговор шуткой. В какой-то момент я даже поймала себя на мысли, что зря подумала о том, что он похож на акулу бизнеса. Нет, Марк был обычным мужчиной, простым, открытым. Может быть, внешностью обладал притягательной, но это не делало его холодным, бездушным тираном. «Эй, чары впрямь, дама экстравагантная», — усмехнулся Марк, допивая свой смородиновый чай. «Я только зашел, а она сразу сказала, что у меня скорпион в Венере, и мне в этом месяце нужно сделать упор на личную жизнь». «В ее стиле», — я согласно кивнул. — «она хорошая, ты привыкнешь». Когда принесли счет, я тактично предложила оплатить свою часть заказа, однако Марк воспринял это категорично и закрыл чек за нас двоих. В последнее время довольно часто мужчины стали платить за меня в ресторанах, однако я не сопротивлялась. В мире, в котором я росла, женщины крайне редко доставали свои банковские карты, а если и доставали, то на этих картах были деньги их мужчин. К концу обеда мы вместе появились в офисе, смеясь над какой-то шуткой, что, конечно, не ушло от глаз коллег но на тот момент я не обратила на это внимания. Пока посреди рабочего дня мне не пришло сообщение от Кристины с требованием немедленно появиться на кухне. Пришлось сохранить код, сделав некоторые пометки, чтобы потом не потеряться в метрах букв и цифр, и топать на общее пространство, где сотрудники обычно разогревали обеды или варили кофе. «Привет!» – Не смело поздоровалась я с Кристиной и Римой, которые синхронно, скрестив руки, стояли за белым столом с массивной столешницей, как будто держали оборону кухни. «Ну, привет. Ничего не хочешь нам рассказать?» «Да вроде бы ничего. Заказала себе колготки капроновые по акции, если вам интересно». «Соля, чтоб тебя!» Подруга вспыхнула, но вовремя умерила свой пыл и обошла стол по большой дуге, чтобы встать рядом со мной. «Ты обедала с новым коллегой. Он такой красавчик! Вы еще и зашли в офис щебеча, как птенчики. Все только об этом и говорят». «Боже мой, не офис, а Дом Советов!» Честно говоря, я даже не ожидала такого хода событий, поэтому устала, опустилась на ближайший стул и потерла лоб. Это был просто деловой обед. Я рассказала ему про офис, и он позвал именно меня, потому что кто-то меня в пятницу подставил. «А что сразу я?» Рима встрепенулась и распрямила спину. «Может быть, не подставила, а сплела ваши ниточки судьбы?» «Тут-то вышел копрят недоделанный», — буркнула я. «Происходящее меня и впрямь разозлило». Я старалась трепетно относиться к своей частной жизни, особенно в последнее время, но получалось так, что одни слухи обо мне сменялись другими. Мало мне было пересудов касательно нас с Григорьевым, а потом объявившейся Лики, так теперь еще и весь офис припишет мне роман с новым сотрудником. Ой, лучше бы поблагодарила. Красивый мужик ее обедом угостил, а она недовольна. Зато знаешь что? Рима осмотрелась по сторонам и тоже перешла с противоположной стороны стола к нам, чтобы быть ближе. Кристина тут же активизировалась и навострила уши, а я уже боялась что-либо услышать, потому что очередной сплетни могла просто не пережить. Я к Григорьеву после обеда в кабинет пошла, чтобы отнести бумаги. Он такой злющий сидит, чуть не проклял меня за то, что я этого Марка одобрила. Такие взгляды в его сторону метал, у меня чуть волосы дымиться не стали. А ты что? А я что? Подколола его насчет лики и ушла. Нечего нашу девочку обижать. Рима и Кристина радостно хлопнули в ладоши, а я зарыла руки в коротких волосах и тяжело вздохнула. Нас всех уволят, честное слово. И хоть девчонки уже примерили на меня образ невесты нового сотрудника, я не строила никаких воздушных замков на его счет. В конце концов, он даже не предложил встретиться еще раз или обменяться номерами. Остаток дня я старалась работать, хоть и делать это в офисе становилось все труднее и труднее. Казалось, что с появлением здесь меня и Кристины офис стал походить на базарный ряд. Впрочем, хотя бы Рима была рада. Конец рабочего дня немного затянулся в силу созвона с командой. Накопилось много вопросов, и спустя два часа с онлайн-конференции стали отключаться специалисты. Ладно, остальное обсудим завтра. Ян Валерьевич устало потер переносицу и отключил камеру своего рабочего ноутбука. Всем хорошего вечера, коллеги. Я тоже отключилась от встречи и откинулась на спинку офисного стула, который за сегодняшний день, кажется, уже принял форму моего тела. Хотелось домой, а еще в душе перед этим желательно закинуть в себя что-нибудь съедобное. И хоть час был не поздним, голова гудела. А соль зайди ко мне, пожалуйста. Именно так гласило сообщение в личном чате от Яна Валерьевича. Я недовольно зыркнула через открытый офис в направлении стеклянных дверей, за которыми сидел мой начальник, но пришлось натягивать нейтральное выражение лица и топать к нему. Вы что-то хотели? Уточнила я, закрывая за собой дверь. «Да, проходи. В офисе никого?» Григорьев поверх экрана ноутбука посмотрел на пустое пространство офиса и сконцентрировал внимание на мне. «Я хотел поговорить на личную тему. Это не в моем стиле, но... Может, и не стоит в таком случае? Садись». Мужчина тоже был уставшим и измотанным. Голос его звучал тихо, хоть и достаточно ровно и уверенно. Готова поспорить, будь он чуть-чуть бодрее, от его ледяного тона у меня бежали бы мурашки. Давай я не буду ходить вокруг да около. У меня есть какое-то ощущение ответственности за тебя. Может быть, потому что ты еще совсем юная. Может быть, потому что мы с тобой давно знакомы. Я не знаю. Но чисто по-человечески даю тебе совет. Держись от Корякина подальше. Что, простите? У меня даже нервный смешок вырвался, а губы сложились в ироничной ухмылке. Уж чего? А такого поворота событий я точно не ожидала. Была уверена, что Григорьев вновь заведет разговор о презентации, может быть, о нас с ним, о Лике. Но чтобы он говорил про Марка? Да что там! Он говорил даже не про нового сотрудника, а про офисные слухи, которые сегодня весь день наполняют коридоры и кабинеты здания. Соль, мне нет дела до твоей личной жизни, и когда ты общалась с этим Теплицыным, я не говорил тебе ни слова, но этот Корякин... Что с ним не так? усмехнулась я. Не знаю, но что-то не так, я чувствую. Это было уже верхом безрассудства, поэтому в какой-то степени я вышла из себя. Наверное, все эти дни я была близка к точке кипения, и у меня имелись для того причины, а сейчас появился и повод выпустить эмоции наружу. Спичка, брошенная в бензин. Вы сейчас серьезно? Даете советы касательно моей личной жизни, даже не имея каких-то доводов? «Хотите, я вам дам совет? Не стоит отваживать от девушки мужчин, заявляться вечером к ней домой с сетом роллов, а потом приезжать на презентацию с бывшей. А от кого держаться подальше, я разберусь сама». «Соля!» — попытался отрезвить меня мужчина, но я уже поднялась с места и сделала первые шаги по направлению из кабинета. «А Соль, вернись!» «Все рабочие вопросы в рабочее время, Ян Валерьевич». Бросила я в сердцах, широкими шагами преодолевая офис. Гордилась собой за то, что не показала мужчине средний палец. Впрочем, возможно, стоило бы. Из здания я вылетела уже спустя несколько минут. Злобно посмотрела на ауди припаркованный офиса, снова сдержалась, чтобы не сделать какую-нибудь гадость, и пошла в направлении дома. Эмоции плескались через край. Но действовать, основываясь на них, было бы глупостью. Поэтому я решила переспать в этом состоянии, а уж утром решить, как вершить месть и правосудие от лица задетой девушки.